Карамон и Крыса, который оказался необычайно искусным скалолазом, помогли Раислину преодолеть наиболее трудные участки. Через некоторое время они достигли утесов, где и начиналась самая тяжелая работа. Хрипло дыша, растирая ушибленные плечи и замерзшие ноги, штурмовики смотрели на монолитные скалы, нависшие над ними. Один из разведчиков показал выступ, за которым виднелись вершины утесов. Отряду было необходимо добраться туда, Именно за этими утесами начинались городские стены. «Маджерри, ты самый сильный!» — сказала Немис, передавая Карамону горный крюк. «Попытайся забросить его как можно выше, вон на ту скалу!» Карамон не спеша раскачал тяжеленный крюк и мощно метнул его. Крюк ударился о камень, высекая искры, и рухнул вниз, едва не раскроив голову сержанта, которая едва успела отпрыгнуть. «Извините, сержант!» — пробормотал Карамон. «Давай снова!» — крикнула Немис. «На этот раз уже с безопасного расстояния». Силач снова раскачал крюк, на этот раз тщательно прицелившись. Веревка взвелась в воздух под углом к горе. Раздался новый удар. Все затаили дыхание. Крюк в последний момент угодил в трещину и там застрял. Карамон всем весом повис на канате, но он держался. «Фляга, ты первый!» — приказала сержант. — Захвати как можно больше веревок. Никто не знал настоящего имени Фляги, даже он сам. Так его звали родители с детства, а он привык. Фляга происходила из семьи циркачей, выступавших на ярмарках по всей Саламнии, включая даже королевский цирк в Палантасе. Никто не знал, почему Флягу не привлекла такая судьба, и он пришел записываться в наемники, но шептали, что его жена и друг разбились под куполом в один день. Если это было и так, потеря не сильно повлияла на его характер. Фляга всегда был весел и беззаботен, радуя товарищей по лагерю разными фокусами. Он мог бегать на руках так, как не каждый может на ногах, крутить сальто и завязывать свое тело в невиданные узлы. Кроме того, бывший циркач легко взбирался на любое дерево или стену. Достигнув выступа, Фляга закрепил несколько веревок и скинул их ожидающим солдатам. Штурмовики выстроились в очередь и начали подъем. Рейстлин стоял в стороне, наблюдая за ними и обдумывая сложившуюся ситуацию. Маг понимал, что его силы едва хватает поднять полный кубок с вином, не говоря о том, чтобы втянуть на скалу собственное тщедушное тело. Карамон знал это и, подойдя к брату, шепотом спросил. «Как ты дальше, Рейст?» «Тебе придется нести меня», — с легкостью ответил тот. «Ух!» Только и проговорил Карамон, задрав голову, и с тревогой посмотрев, на какую высоту придется поднять брата. «Хоть ты и весишь чуть-чуть, но с тобой посох и свитки, да еще ингредиенты заклинаний». «Ты и не заметишь моего веса, Карамон», — мягко сказал Рейслин. «Я наложу заклинание, которое сделает мое тело легким, как перышко». «О, ты сделаешь это? Тогда прекрасно», — доверчиво сказал Карамон. Он нагнулся, чтобы близнец мог забраться к нему на спину. — Давай, обхвати меня за шею. Посох крепко держишь? Рейстлин кивнул. Посох и сумку с магическими припасами у него можно было вырвать только вместе с руками. Карамон ухватился покрепче за канат и начал подъем. — Ты сказал заклинание, Рейст? — спросил силач. — А то я что-то не слышал никаких слов. — Я знаю свое дело, Карамон, — успокаивающе ответил маг. Довольный Карамон быстро лез вверх, действительно не особо ощущая лишний вес за спиной. «Рейст, заклятие сработало! Я тебя совсем не чувствую!» — довольно сказал он через некоторое время. «Не отвлекайся! Смотри, куда ставишь ноги!» — нервно воскликнул Рейстлин, стараясь не давать воли воображению, но картина падающего вместе с ним Карамона упорно лезла в голову. Когда они вылезли на площадку, маг обессиленно сполз с плеч брата и сразу же начал кашлять. Спешно достав из кармана маленькую пробирку, он жадно к ней приник, потягивая смесь, ослабляющую боль в груди. Маг уже вымотался, а до вершины было еще далеко. Еще один подъем протянуло Немис крюк к Карамону. Они находились примерно на полпути. В этот раз силач долго ходил и примеривался поэтому смог забросить крюк с первой попытки. фляга, не напрягаясь, влез наверх, скинув оттуда спиральные концы канатов. Рейстлин снова влез на спину Карамона, который тоже начал уставать, ощущая лишний вес за спиной. Руки силача гудели и ныли, ему едва хватило сил поднять себя и брата на вершину. К счастью, стена закончилась, и они благополучно встали на твердый камень. «По-моему, в этот раз заклинание не сработало, Рейст». Тяжело дышая и отдуваясь, просипел Карамон, размазывая по лицу пот и дождевую воду. «Ты уверен, что произносил его?» «Я так ничего и не услышал». «Ты просто притомился, вот и все», — коротко бросил Рейстлин. Сенедж скомандовал короткий привал, после которого отряд двинулся к городу. Штурмовики медленно продвигались через огромные валуны и скалы, скользя на усыпях и завалах. Время перевалило далеко за полночь, а огни на стенах не стали ближе. Мастер Сенеш нахмурился, когда вернулась первая партия следопытов с докладом. «Командир, мы нашли путь, который ведет напрямик в город, сквозь скалы и руины. Наверное, старая козья тропа. По ней мы быстро доберемся туда, только она очень узкая и идет вдоль обрывов». Отряд, растянувшись длинной цепочкой, вжимаясь в камни, продвигался вниз. Карамону приходилось идти особенно осторожно, ему совсем не хватало места на тропе. поэтому он очень обрадовался небольшому уступу, где можно передохнуть. Под ними раскинулся город безнадежность. Вражеские солдаты ходили по стенам или грелись вокруг костров, иногда посматривая в сторону огней осаждающих армий. Яркий свет разгонял ночную тьму, скальные уступы над безнадежностью были видны как на ладони, и если бы хоть один защитник города поднял голову, то увидел бы штурмовиков, ползущих по узкой тропе. Но все было тихо. Никто не ждал опасности со стороны гор. Стараясь вжиматься в каждую тень, штурмовики продолжали спускаться по козьей тропе, с каждым шагом приближаясь к безнадежности. Они подошли уже на расстоянии броска камнем, когда самый черный кошмар Рейслина сбылся. Он начал сипеть и хватать ртом воздух. Грудь сдавила невидимая сила. Сейчас должен был начаться жуткий кашель. Маг боролся изо всех сил, но все было напрасно. Мастер Сенетш тревожно посмотрел в сторону света. «Прекратить шум!» — передал он назад по цепочке. «Прекратить шум! Прекратить шум!» Слова быстро перелетали из одних уст в другие. «Да он не может!» — гневно прошептал Карамон, глядя на злые лица вокруг. Рейслин возился со снадобьями, проглатывая одно за другим. Но они могли подвести, не всегда срабатывая быстро. Иногда кашель мог продолжаться часами, Маг понимал, еще немного, и его просто сбросят с утеса, чтобы не выдавать остальных. Помогли ли настойки, или сила желания уничтожила огненную залу, что бушевала у Рейстена в легких, но кашель внезапно отступил. Штурмовой отряд продолжил спуск до тех пор, пока стены не поднялись выше них. Тогда Нейми снова выслала вперед разведчиков. Солдаты, обняв отвесную скалу, терпеливо ждали их возвращения. Рейслин осторожно вливал в себя травяную настойку, стараясь, чтобы горло не пересыхало. Разведка вернулась с плохими новостями. Козья тропа доходила до маленького водоема, который исчезал под городской стеной. Они облазили все вокруг, но дороги не было. Только в стене отверстие для воды, однако оно было таким маленьким, что даже крыса не смог бы пролезть внутрь. Единственный путь в город был через стены. Пришлось вернуться назад, к карнизу. Недалеко от них виднелась башенка стражи. В ней ярко горел огонь, и штурмовики могли рассмотреть, как в узких окнах мелькают чьи-то тени. «Надо пробираться через нее», — задумчиво проговорил Сенедж, глядя вперед. «Так мы поднимем на ноги всю стражу», — покачала головой Немис. «На другого пути все равно нет». Сенедж приказал лучникам готовиться. Услышав это, Рейсли начал проталкиваться вперед из задних рядов прося солдат уступить дорогу и помочь удержаться на уступе. «Прикройте нас, пока мы не заберемся», — отдавал последние распоряжения лучникам Сенедж. «Цельтесь как следует. Один крик, и нам конец». «Вне зависимости от того, закричат они или нет, их найдут утром со стрелами в брюхе», — проговорил Рейстлин, подходя к мастеру. «И очень быстро догадаются, что в город пробрались чужаки». «Но им еще придется нас поискать». «И что?» У них есть целый день на это. Мы никуда не денемся. Послушай, маг, у тебя есть лучший способ проникнуть в город?» напрямик спросил взбешенный Сенедж. «Да, мастер, мой собственный способ. Я прослежу, чтобы мы вошли в город незаметно». Мастер и сержант с сомнением воззрелись на него. Единственным магом, которому они доверяли, был Хоркин, и то только потому, что он был больше солдатом. Никому из солдат и командиров не нравился Рейстлинн. Его считали слабым и недисциплинированным. Недавний случай с кашлем только укрепил их в этом убеждении. Но приказ в отношении мага был недвусмыслен. Взять и использовать. Нэмис с Сенеджем обменялись взглядами. «Ладно, терять нам все равно нечего», — с отвращением махнул рукой Сенедж. «Вперед, Маджерри», — приказала Нэмис, затем повернулась к лучникам. «А вы, парни, не спускайте с башни глаз и будьте наготове. На всякий случай». Она не упомянула, что первая стрела в случае предательства должна полететь в мага. Это было понятно и без слов. «Как ты заберешься туда, Маджери?» — спросила сержант. «Хороший вопрос», — нашел в себе силы улыбнуться Рейслин.